Глава 13 Горе тебе, Иерусалим. Прошло еще два года, два кровопролитных и ужасных для иудеи года, и особенно для Иерусалима, где различные секты уничтожали друг друга. В то время, как в Галилее, невзирая на все усилия еврейского вождя Иосифа, под началом которого сражался халев Веспасиан и его генералы брали штурмом город за городом, избивая население тысячами и десятками тысяч в прибрежных городах и во многих других торговых центрах, сирийцы и евреи то и дело восставали друг против друга и жестоко бились друг с другом. Евреи осаждали Гадару и Галанитис, Сибасту и Аскалон, Анфедов и Газу, истребляя мечом и огнем всех сирийцев, а сирийцы и греки восстали против них и также не знали пощады. В Тире еще не было большого кровопролития, но все ждали этого со дня на день. Ессеи, изгнанные из своего селения на берегу Мертвого моря, искали убежище в Иерусалиме. Они посылали к Мириам посла за послом, увещевая ее бежать, если возможно, куда-нибудь за море, так как в Тире ожидались избиения и пожары, а Иерусалим, как они полагали, был обречен на гибель. Христиане со своей стороны уговаривали ее бежать вместе с ними в Пеллу, куда они бежали не только из Иерусалима, но и из Тира и со всей Иудеи. Но Мириам и тем, и другим говорила, что там, где будет ее дед, будет и она. Он всегда был добр к ней, и она поклялась, пока он жив, не покидать его. Послы Иесеев,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 Многие знамения указывают, что время явления Мессии близко, того настоящего Мессии, который уничтожит врагов страны и воссядет в Иерусалиме, сделав его великим и могучим, стерев врагов его с лица земли. Но если ты веришь, что бедствие обрушится на Иерусалим и на избранный народ Божий,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 и что из нас, христиан, никто не погибнет в эти дни. Но за тебя я боюсь, и пойду за тобой, куда бы ты ни направился. Я останусь с тобой, где бы ты ни остался. Я не хочу покидать свой дом и свое богатство даже во имя того, чтобы спасти свою жизнь. Я не могу покинуть свой народ,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 Евреям стало небезопасно показываться на улицах города. Тех из них, кто, крадучись, появлялся вне своего дома, избивала разъяренная толпа, которой в тайне управляли римские эмиссары. Бенони воспользовался этим временем для того, чтобы сделать громадные запасы провизии и снарядов,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 наиболее знатных и богатых евреев перебрались в дом биноне другого более надежного убежища поблизости не было но вот однажды ночью страшный шум и вопли разбудили мириам она вскочила с кровати нихуто была уже подле нее что случилось ну спросила девушка Эти псы сирийцы напали на евреев и громят их жилища. Видишь, половина города объята пламенем. Люди бегут из огня, но их беспощадно добивают тут же, в двух шагах от их домов. Пойдем на крышу, оттуда все видно. И накинув плащи, обе женщины побежали наверх по мраморной лестнице. Опершись на перила, Мириам взглянула вниз и тотчас отшатнулась, закрыв лицо руками. «О, Христос, жалься над ними, пощади свой народ!» «А они, эти евреи, разве пощадили его?» «Ни в чем не повинного!» — воскликнула нехушто. «Настал час возмездия. Не так ли избивали евреи-греков и сирийцев во многих городах? Но, если хочешь, госпожа, будем молиться за них» за этих евреев, особенно за их детей, которые теперь погибнут за грехи отцов. После полудня, когда все беднейшее и беззащитное еврейское население города было перебито, и только какой-нибудь десяток чудом уцелевших несчастных бродили как бесприютные псы по окраинам города, Прячась ото всех и пугаясь даже собственной тени, толпа с бешенством атаковала укрепленный дворец Бинони, в котором заперлось большинство богатых евреев со своими женами и детьми. На первый день все усилия атакующих оставались безуспешными. Ни поджечь, ни разгромить этой мраморной крепости они не могли три последовательные атаки на главные ворота дома бинони были отбиты, а в течение ночи осаждающие не произвели ни одного нападения хотя защитники дворца все время были наготове когда рассвело им стало ясно почему в течение целой ночи враги их не тревожили как раз напротив ворот была поставлена громадная стенобойная машина, а со стороны моря подошла и стала против дворца большая галера, хорошо вооруженная, с которой посредством катапульт матросы должны были осыпать осажденных градом стрел и камней. И вот началась схватка. Страшная, кровавая схватка не на жизнь, а на смерть. Защитники дворца Бенони осыпали с крыши стрелами людей, работавших у стенобойной машины, и перебили громадное множество, прежде чем те успели придвинуть ее настолько близко, что стрелы перестали достигать их. Когда, наконец, первые ворота были выбиты, Защитники, с Бенони во главе, выжидавшие этого момента, устремились на осаждающих и перебили всех до одного вблизи ворот, не дав никому ворваться в них. Затем, прежде чем новая гурьба подоспела на смену перебитым, евреи кинулись за ров и на глазах у атакующих уничтожили за собой деревянный подъемный мост, отрезав им путь. Теперь стенобойная машина, которую не было возможности перетащить через ров, сделалась бесполезной, а евреи за второй стеной дворца находились в относительной безопасности. Зато галера, стоявшая на якоре в нескольких сотнях шагов от берега, стала осыпать дворец камнями и стрелами. Так продолжалось до полудня. В течение всего этого времени евреи заботились лишь о том, чтобы враги не перешли ров, убивая каждого, кто пытался отважиться на этот шаг. Тем не менее Бенони отлично сознавал, что в ночь неприятель перекинет мост через ров, и тогда вряд ли они продержатся еще сутки. Созвали на совет всех присутствующих и решили в минуту последней крайности убить друг друга, жен, детей, но не даться живыми в руки врага. Узнав о таком решении, женщины и дети подняли страшные вопли. Нехушта схватила Мириам за руку и шепнула ей, «Пойдем, госпожа, на верхнюю крышу. Туда ни стрелы, ни камни не падают. В случае необходимости Мы можем сброситься оттуда, вместо того, чтобы быть зарезанными, как бараны. Они пошли и молились там, как вдруг Нихушта вскочила на ноги и воскрикнула. «Смотри, дитя, видишь эту галеру, что идет сюда на всех веслах и на всех парусах? Это наше спасение, это еврейское судно». Я знаю, на нем не римский орел, а финикийский флаг. Смотри, видишь, эта сирийская галера подняла якорь и готовится к бою. Ты видишь?» Действительно, сирийская галера повернулась и двинулась навстречу еврейской. Но течение подхватило ее и повернуло так, что она оказалась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 искавших спасения. Мириам закрыла лицо руками, чтобы не видеть всех этих ужасов. «Смотри», — продолжала Нехушта, — «еврейская галера бросила якорь и испускает лодки. Они хотят спасти нас. Бежим скорее вниз к решетке, выходящей на море». На лестнице они столкнулись со стариком Бенони, который бежал за ними. Маленькая каменная пристанька за решеткой была уже переполнена несчастными, искавшими спасения. Две больших лодки с галеры приставали уже в тот момент, когда Мириам в сопровождении Нехушты и Деда выбежала на пристань. На носу первой лодки стоял благородного рода молодой воин. Громким звучным голосом он крикнул, «Венони, госпожа Мириам и не Если вы еще живы, выступите вперед!» «Это Халев! Халев, который явился спасти нас!» — воскликнула Мириам. «Смело идите в воду! Ближе мы не можем подойти!» — крикнул он снова. Они послушно пошли к лодке. Десятки и сотни других двинулись за ними. Всех, кого только можно было, принимали на лодке, пока те почти не переполнились и едва могли держаться на воде. С лодки пообещали сейчас же вернуться за оставшимися. И действительно, высадив на галеру первых, они вернулись за другими и снова почти переполненные привезли новых пассажиров на галеру, опять вернулись ко дворцу.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 а между тем матери с грудными младенцами на руках ринулись в воду, плача и прося о помощи. Многие плыли за лодками, но выбивались из сил и тонули. «Спасите, спасите их!» — молила Мириам, кидаясь лицом вниз на палубу, чтобы не видеть этих душераздирающих сцен. «О, мой дом, мой дом!» — стонал старый Бенони. «Имущество мое разграблено!» «Богатство в руках этих псов! Братья мои убиты, слуги разогнаны!» «Разве христиане не предупреждали тебя, что все это будет?» «Но ты не верил», — сказала Нехушта. «Увидишь, господин, все сбудется, все до последнего». В этот момент к ним подошел Халев, гордый, самоуверенный и довольный своим подвигом.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 «Что клятвы, обещания?» — воскликнул Бенони, обнимая своего спасителя и желая доказать ему свою благодарность. «Та жизнь, которую ты спас, принадлежит тебе по праву. Если только это будет в моей власти, ты, халев, получишь ее и все, что еще уцелело от наследства».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 Матросы не послушают меня. Это судно не мое. Не Уведи свою госпожу в приготовленную для нее каюту. Зачем ей смотреть на все это? — Но что ты теперь думаешь делать, Бинони? — обратился он к старику. — Я хочу обратиться к моему двоюродному брату Матфею.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 К тому же я не могу отвезти вас в Египет, так как должен отвезти это судно его владельцу, доверившему его мне и ожидающему меня в Яфе, откуда я должен буду отправиться в Иерусалим, куда меня вызывают». «Я пойду только в Иерусалим, никуда больше», — заявил бинони. «Мириам же вольна отправиться куда ей угодно».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 — Видишь там эту длинную гряду рифов, госпожа? Там, на этих самых скалах, разбилось наше судно, и ты впервые увидела божий свет. Там я схоронила и ее, твою мать, незабвенную госпожу мою. Как странно, Нуу, что мне суждено было вернуться к этому месту. Кажется, Халев зовет нас. — Да, мы будем съезжать на берег на лодках. Здесь мелко, и судно не может подойти ближе к нам. Когда все собрались на берегу, Халев, передав Галеру другому еврею, которому поручено было идти с нею на перерез римским судам с грузом хлеба, сам также съехал на берег, и все беглецы из Тира числом около шест человек направились к Иерусалиму. На некотором расстоянии от того места, где они высадились, путники обнаружили бедную деревушку, ту самую, где некогда неуто, поселилась с маленькой мириам, и где жила кормилица ребенка. Здесь они решили запастись провизией, Пока халев и другие хлопотали, к нехуште подошла старуха и, положив ей руку на плечо, сперва внимательно поглядела в ее лицо, а затем спросила, — Скажи мне, добрая женщина, та красавица, что сидит там, не то ли самое дитя, которое я выкормила своей грудью? Когда нехушта признала бывшую кормилицу,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 А когда путешественники стали собираться в путь, подарила ей мула, дав с собой всяких припасов. Они расстались, чтобы уже больше никогда не встречаться. Путешествие завершилось благополучно. Благодаря конвою Халева, сопровождавшего беглецов с двадцатью воинами, Они были защищены от нападения разбойников, грабивших по большим дорогам. Хотя носился слух, что Тит со своим войском прибыл из Египта и находится уже на подступах к Цезарее, наши путешественники не видели еще ни одного римского отряда. Они страдали только от холода, особенно же в течение второй ночи пути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 в виде огненного меча, и облака в виде сражающихся воинов. А с рассветом все стало так ясно, так спокойно. Священный город казался мирно уснувшим, хотя он давно уже превратился вместо страшной, братоубийственной войны. Спустившись в долину Иерусалима, Наши путешественники заметили, что все его окрестности опустошены и разорены. Подойдя к ионским воротам, они нашли их запертыми, и дикого вида солдаты со свирепыми лицами окликнули пришельцев. «Кто вы такие? Что вам тут надо?» Халеев назвал свой чин, но это, судя по всему, не удовлетворило суровых стражей. И Бенуни выступил вперед, назвал себя и сказал, что все они — беглецы из Тира, где было страшное избиение евреев. «Беглецы? Стало быть, они изменники и заслуживают смерти. Лучше всего прикончить их», — сказали солдаты. Халев воспылал гневом и спросил,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 «Мы дожили до того, что евреи избивают евреев в стенах Иерусалима, в то время как римские гиены и шакалы рыскают вокруг стен его. Слушайте, люди, мы не сторонники ни того, ни другого, ни третьего, и требуем только, чтобы нас провели к первосвященнику Матфею, который призвал нас сюда, в Иерусалим». Матфей... «Первосвященник», — сказал начальник стражи, — «это дело другого рода. Он впустил нас в город, где мы нашли чем поживиться. В благодарность за это и мы, в свою очередь, можем впустить его друзей. Проходите все!» И он раскрыл ворота. Они вошли в город и направились по узким пустынным улицам к площади храма Иерусалимского. Было самое рабочее, самое деловое время дня. А между тем город выглядел трагически. На мостовой лежали тела убитых женщин и мужчин. Из-за домов выглядывали боязливо сотни глаз, но ни одно окно не отворялось, и никто не показывался на улице, никто не приветствовал вновь прибывших и никто не спросил их, откуда они. Всюду царило гробовое молчание. Вдруг откуда-то издали донесся одинокий жалобный голос, выкрикивавший какие-то слова, значение которых трудно было уловить на таком расстоянии. Все ближе и ближе слышались эти вопли. И вот при повороте в одну узкую темную улицу беглецы увидели в конце её высокого худого человека, обнаженного до пояса, а ниже пояса едва прикрытого какой-то пеленой, все тело которого носило следы жестоких побоев и шрамы, и рубцы еще не заживших ран. Длинная седая борода его и волосы развивались по ветру. Воздевая руки к небу, он восклицал. Слышу голос с востока, слышу голос с запада, слышу голоса со всех четырех ветров. Горе, горе Иерусалиму! Горе, горе храму Иерусалимскому! Горе женихам и невестам! Горе всему народу! Горе тебе, Иерусалим!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 не обратив на него внимания и вперив свои бледные, почти бесцветные глаза в небо, снова прокричал «Горе, горе тебе, Иерусалим! Горе и вам, пришедшим в Иерусалим! Горе, горе!» и прошел дальше. «Да, — сказала не хуже-то, град этот обречен на погибель, и все жители его должны погибнуть». Все были объяты ужасом, только Халев старался казаться спокойным. — Небось, Семириан, — произнес он, — я знаю этого человека. Он безумец. — Как знать, где кончается разум и начинается безумие, — прошептала Нехушта. Бегвецы стали продолжать свой путь к воротам храма.